голова двадцать первая «Ну, теперь-то всё будет хорошо?» Не успел я до конца высказать эту мысль, как по всей поверхности стен открылись мембраны сот и вниз хлынул поток жижи в перемешку с полурастворёнными телами. Меня ударило чем-то тяжёлым по голове и отбросило от стены. Затем подхватил поток жгучей жижи и куда-то понёс. Пару мгновений меня куркая тащила по полу. Потом в быстро прибывающую жижу нырнула рука в чёрной латной перчатке, выволакивая на воздух. «Поган, ты вечно как что-нибудь ляпнешь, и сразу хрень какая-то получается. Когда ты уже язык свой за зубами держать научишься?» «Остап, блин, сейчас подожди!» Я выдернул из сумки эликсир подводного дыхания. «Пей, это тебе поможет!» Я прокинул содержимое флакона ему в рот, И тут в нас врезалось чьё-то массивное тело, и я вновь оказался в бурлящей жиже. Поток, льющийся сверху, слизи усиливался Всё, находящееся в этом круглом зале, завертело в набирающем скорость слизевороте. Многочисленные тела, кости, кучи помёта, устилающего пол смешались в единую, постоянно вбалтывающуюся массу. А слизь поднималась всё выше и выше. Уже заполнив половину немаленькой высоты зала, а там, где хобот слизневорота касался пола, начало разгораться тусклое серое мерцание. Тела и кости понеслись к центру водоворота, постепенно засасывая их глубину и формируя там непонятную аморфную массу, и только наши четыре тела продолжали по кругу рассекать бурлящую муть слизи. Что бы там ни творилось, ни к чему хорошему это не приведёт. Я всё ещё завороженно всматривался в разворачивающиеся на дне действо когда чья-то рука, проникнув сквозь пузырь воздуха у меня на голове, схватила меня за волосы, и выдернул на воздух. «Что бы там ни творилось, ни к чему хорошему это не приведёт», оповестил меня Пал Михайлович, указывая на то, что творится внизу. «Сам знаю», — огрызнулся я. «Что предлагаешь?» «Давай за мной!» Шлёпая по поверхности жижи, он подтащил меня к стене. «Нам наверх!» Я согласно кивнул, вытащил два кинжала и, всаживая их по переменному кругую стену, начал подниматься наверх вслед за парящим Пал Михайловичем. Я карабкался вдоль труб с текущим по ним искрящимся веществом. Здесь, из тонких трубочек, они превратились уже в полноценный трубопровод в пяти метрах от поверхности слизи, уходящей вглубь перпендикулярно идущего туннеля. Ухватив меня за шкирняк, пал Михайлович залог меня в него. «Пошли, времени очень мало». Согласен, но уйти, не глянув вниз, было выше моих сил. Там уже крутилась целая торнадо, в глубине которого формировалось что-то необычайно жуткое. Прислужник Мораны. Уровень 500. Идём. Без твоей помощи твои друзья погибнут. А здесь ты им не поможешь. Куда ты меня тащишь? Увидишь, мы уже близко. И действительно, мы были уже близко. Не прошёл ей пары шагов, как наткнулся на первый саркофаг, сделанный из того же мягкого материала, что и всё остальное. Только этот был абсолютно прозрачным, но его будто пронзали кровеносные сосуды. Только там была не кровь, а всё то же искрящееся вещество. поднимающаяся сюда по трубам снизу. Внутри же саркофага лежала до боли знакомая фигура. Против такой твари мы как-то сражались в замке. Жрица мараны Она что, их в этих коконах здесь выращивает? «Идём быстрее!» — заторопил меня пал Михайлович, таща за руку. Но я не мог просто так отсюда уйти. Резак, не замечая преграды, прошил поверхность кокона. Я уперся в него двумя руками, спарывая не до конца сформировавшееся тело жрицы. Вы убили нерожденную жильцу мараны Прогресс дополнительного задания, уничтожение слуг Мораны, плюс один балл. Получено одно очко дополнительных характеристик. В зале, из которого я только что пришел, заморгал свет. И оттуда донесся такой жуткий вой, что мне захотелось тут же свернуться калачиком и пустить себе пулю в лоб. К сожалению, ни пуль, ни пистолета здесь не было. Зато был мой жутко разгневанный главный бухгалтер, который схватил меня за руку и поволок дальше по проходу. Мы пробежали мимо ещё четырёх саркопагов, внутри которых созревали разной степени готовности единороги. Около них мы останавливаться не стали, проскочив мимо. Мы добежали до конца коридора, и, раздвинув очередной полог из полос мягкого пластика, оказались в последней комнате. Маленькая круглая комнатка, все стены, которые были увиты пульсирующими трубками, несущими своё содержимое, к небольшому пьедесталу в вершину которого была углублена каменная плитка шестиугольной формы. «Ого! Какое интересное место!» Мой внутренний голос, после нашей последней встречи, обрёвший некую вещественность, вышел из-за моей спины и направился к самой толстой трубе, идущей непосредственно к педесталу. «Тебя-то я так долго искал!» Он свалился на колени, и будто вампир впился зубами в упругую поверхность трубы. Искрящаяся жидкость плеснула ему в глотку. Тело медленно стало приобретать более чёткие очертания. Очередной вопль, донёсшийся из большого зала, отлёг меня от этого жутковатого зрелища. Я бросился к пьедесталу но там, кроме шестиугольной плитки со светящимися иероглифами, напоминающими надпись ар 2 ничего не было. ой начался снова. Улей завибрировал, свет замигал. «Вытащи её!» — стараясь перекричать вой, заорал пал Михайлович, тыча пальцем пластину. Резак, как по маслу, вошёл между основанием и пластиной. Один нажим, и пластина, кружась, вылетела наружу. Стоило ей оказаться в моей руке, какой затих, и свет потух. Ещё несколько секунд темноту освещал рассеянный свет, исходящий от труб с искрящейся жидкостью, затем и он погас. А потом в меня ударил поток жижи, подхватил, таща в полной темноте по коридору. Затем последовал короткий полёт, окончившийся падением в подхвативший меня водоворот. который начал засасывать свои глубины со звуком, спуская ему огромного унитаза. Затем еще одно короткое путешествие по темным коридорам и торжественный выход наружу в потоках непонятной жижи. Во время этого короткого путешествия передо мной выскочило вот такое сообщение. «Поздравляем! Вы деактивировали центр клонирования свиты богини Мораны номер 2. Получено опыта. 10 миллионов. Получен новый уровень. 96». Получен новый уровень, 97. Вы полностью вылечены. Прогресс квеста «Противостояние Единого Духа и Мораны» плюс 20 баллов. Получено 20 свободных очков характеристик. Получено достижение «Воин Единого Духа». Урон по прислужникам богини Мораны плюс 50%. Само путешествие было недолгим и закончилось в луже грязи. Однако жидкость очень скоро впиталась в визистущую пыль, и я смог подняться на ноги. Прямо передо мной, вереща на все лады, высилось выселось подобное создание, сплетенное из всего, что недавно находилось в главном зале Улья, вернее, в центре клонирования. Теперь-то я знал правильное название. А передо мной был прислужник мараны только он, видимо, был рассчитан на действие в жидкой среде. А сейчас он чувствовал себя как кит, выброшенный на берег. Тощие костяные лапки, которые он отрастил, провалились в грязь, не в силах приподнять массивную тушу в воздух. Правда, остаётся только гадать, сколько это протянется. Вырастет он что-то помощнее этих, торчащих во все стороны недоразумений, или задохнётся под собственным весом. На последнее я бы не рассчитывал. Нам надо помочь ему вернуться под крыло его богини. Щит в левую руку, резак в правую и вперёд. Я сделал пару шагов вперёд и будто попал под палящее солнце пустыни. Всю кожу охватило жаром. Она начала покрываться язвами и трескаться прямо на глазах. Внимание! Вы попали под воздействие истинной ауры иссушения. Высасывание жизни 200 хп в секунду. Ничего себе! Я отскочил назад, и тут же, получив упруглый толчок в спину, опять влетел в зону действия иссушающей ауры. Чертыхнувшись, бросил быстрый взгляд назад и на миг остолбенел. Улей плавился, будто кусок желе на жарком солнце, сползая с поверхности горы и медленно стекая вниз по склону. Еще раз выругавшись... Я рванул по диагонали, стараясь одновременно убраться подальше и от ауры, и от расположающейся постройки. С первым я справился, а со вторым не очень. Сзади раздался булькающий звук, и, подхватив меня в свои склизкие объятия, волна понесла вниз по склону. Остановился я только через пару сотен метров ниже, заключенный в десятисантиметровый желатиновый кокон, заляпанный пылью... Но игра, ё-моё! Что-то я не могу придумать, кому такое может понравиться. И главное, что делать-то дальше, непонятно. Полоса с количеством воздуха поползла вниз, а попытка оттереть лицо от желатиновой оболочки привела лишь к тому, что моя рука приклеилась к голове. Может, попробовать телепортироваться отсюда? Вдруг на место прилечу уже чистеньким? Хотя вряд ли. А может, попробовать? Я мысленно перебрал стопку имеющихся у меня телепортов. Похоже, вот этот. Я выбрал точку телепортации в десяти метрах от себя и активировал его. Мощнейшая струя воды ударила в меня, сдирая желатиновый кокон и волоча по земле. Очередное приземление в луже и воздух, рущийся в легкие. Оказывается, и от бракованных телепортов может быть польза. «Берегись!» Стоило мне подняться на ноги, как мимо меня, обдав волной иссушающей ауры, пронесся огромный желейный шар. Разогнавшись на покрытой слизью склоне до огромной скорости, Он докатился до леса, снес пару-тройку деревьев и, сорвавшись с обрыва, исчез из виду. Секунд через десять до меня донесся смачный звук шлепка мокрой тряпкой по камням. Внимание! Приспешник богин Немораны уничтожен. Локация полностью очищена. Все члены клана получают свиток с благословением единого духа. Иммунитет к любому урону на три часа. Все члены клана получают плюс три уровня. Ваш текущий уровень — сто. Внимание! Теперь во время смерти вы теряете 10% опыта с достигнутого уровня. Уровни при смерти не сгорают. Шанс при наступлении смерти потерять предметы экипировки и оружия 20%. Во избежание этого привяжите предметы к себе. Привязанные предметы не подлежат продаже и обмену. Вы получаете кольцо единого духа. Все ваши параметры плюс 20%. Воздух на уровне груди начал разгораться золотистым сиянием. миг и в золотом облаке появилось два предмета. Свиток, перевязанный золотой бечёвкой, и вычурное кольцо с прозрачным светло-голубым камнем. Кольцо я сразу же нацепил на палец, удостоверившись в том, что оно поднимает все параметры на заявленные 20%. На сплетение золотых завитков капнула крупная капля дождя. Затем ещё одна упала на макушку. Затем деревья зашумели и в землю ударили струи проливного дождя. Да что там дождя? Это был настоящий потоп. По склону моментально потекли мутные ручейки, несущие в своих бурлящих водах пыль, сухую хвою и листья. Дождь всё усилился, пока не превратился в настоящий водопад, а затем прекратился так же резко, как и начался. Облака растворились в голубом небе, будто их не было. Сквозь деревья блеснуло солнышко. Я глянул вперёд, вверх по склону, и увидел, как поврас, позеленевшись земле, поднимается армия тёмных. Трава прямо на глазах пробивалась сквозь прибитую целебным дождём пыль. Земля оживала прямо на глазах, чего нельзя сказать об армии. Тёмные недоумённо оглядывались, не понимая, что с ними произошло и почему поднимаются не все. Они сражались как воины за наш мир и погибли как герои, дав нам шанс выжить калёным железом этот гнойник на его теле. Они навечно останутся в нашей памяти, а возродившись Вновь вольются в ряды воинов единого духа. Остап поднёс факел к огромному погребальному костру, на вершине которого были сложены тела, не переживших плена улья бойцов. Огонь вспыхнул моментально, возносясь к ночному небу. Искры взметнулись и закружились в воздухе, закрывая собой свет зарождающихся звёзд. Я завороженно смотрел на их полёт, думая о смерти и жизни, об Яринке и о том, как относятся эльфы к похищению их принцесс. «Пойдём!» — майор похлопал меня по плечу. «Остап зовёт!» Я вздрогнул отмирая. Сколько времени я простоял, глядя на огонь? Полчаса? Час? Идём, обсудим всё и домой. Что-то меня тошнит уже от всех этих приключений. Майор протащил меня в центр лагеря к костру, вокруг которого расселось начальство. Остап с очнувшимся умракеем и гоблин-горобун с башнеобразным огром, высшего вампира... Третьего из их верхушки с его подручными пришлось телепортом отправить в родовое гнездо на восстановление. Долгое пребывание на солнце, а затем в капсуле с кислотой, негативно отразилось на его отсутствующем здоровье. Остальных затащить в улей не успели, и со здоровьем у них всё было в порядке. Я сильно беспокоился за майора, который управил почти сутки, потихоньку растворяясь в одной из ячеек сот но тот, возродившись и отлежавшись пару часов, вроде как пришёл в норму, «Оцепенение спало, и вот мы здесь», — закончил свой рассказ грабун. Его я благополучно прослушал, но без подробностей. Там было всё просто. Три дня плыли, сутки шли к перевалу, упали, очнулись, и гипс. Вернее, очнулись все в непонятной слизи. Кругом потоп, и некоторые боевые товарищи мертвы. Потом пришёл наш черёд рассказывать. Правда, Умракей потребовал, чтобы мы начали рассказ с самого нашего ухода из замка. Даже вкратце это заняло довольно много времени. Вот так, с помощью Гоши, мы остановили прорыв ползунов к порталу хаоса и спасли весь мир от разрушения. Нет, Умракей ещё не восстановился, и голос его был больше похож на Сип, но была твёрдость никуда не делась. Что нет? Нет, не спасли. Почему? Вы сами сказали. Да и я видел, что ими управляли демоны. Ну да, и что? Что вы знаете о демонах? Вместо ответа спросил нас Умракей. «О демонах? Ну, это такие огромные, злобные, алчные, себялюбивые твари, которые так и норовят всех поубивать». «Очень скудная оценка, но в какой-то мере верная. Только вот я не услышал ничего о стремлении их к суициду, потому что его и нет. Каждый демон ценит свою жизнь превыше всего остального. Так что сподвигло на мысль о том, что демоны решили разрушить весь мир, «Погубив заодно и себя». «А... мне...» «А зачем тогда они отправили такую экспедицию к порталу изначального хаоса?» «Влез в разговор пофиг». «Что они собирались там получить? Ведь я так понял, кроме безвозвратного разрушения, всего порядочного они ни на что не способны». «Вы забываете о вашим големе, сотворённом гостями из другого мира, из остатков изменённых ползунов, которые тоже частично стали пришельцами из других миров». хоть уже и не подвластных прямой воле Мораны, но не потерявших при этом сути своей чужеродности. Думаю, что у него были шансы войти в портал хаоса и, растворившись в вечном ничто, вновь из него выйти. Вот только что он там должен был сделать и с какой целью? «Сейчас демоны — это самая сильная и сплоченная раса в нашем мире», — сказал стаб «Они не участвовали в крупных войнах последних столетий». ла наращивая свою мощь. Не удивлюсь, если они посылают своих подручных в порталу хаоса, они выполняли волю самого единого духа. Но этого мы не узнаем, По крайней мере, до тех пор, пока кто-то не отправится к ним в гости и обо всём не расспросит. На хрен хрен. Я ещё от здешних приключений не отошёл. Только демонов мне ещё и не хватало. Остап ничего не ответил, лишь пожал плечами. Нам после известных вам событий туда хода нет. А вы уже ребята взрослые. Если хотите понять, для чего они поработили королеву ползунов и отправили войско с этим заданием в долину хаоса, вам придётся с ними поговорить самим. Как-нибудь в другой раз сначала домой отоспаться, проверить построенную Добрыней баньку, потом опять отоспаться. А вы что делать будете? Как обычно. Собирать раздрозненные народы, строить новое государство. Ничего нового. Понятно. «Простенькие желания непритязательного вождя». Я обняла Остапа, прощаясь. «Удачи вам, нам пора домой». «Сообщение от Олдрига по хану». Появившийся рядом Амбрам Моисеевич нашёл меня взглядом. «Беда! Срочно возвращайтесь домой!» «Ну что ещё такое? Герцог не справился со страстью королевы эльфов, ему срочно нужен мой бутыль в Цвиагре?» Вокруг моментально царилась гробовая тишина. «Это долгая история». Я раздражённо закатил глаза, глядя на десятки недоумённо уставившихся на меня глаз. Я его не просил, просто один недовольный престарелый алхимик мне его вручил в награду за оказанную услугу. он там был, в полнейшей тишине проговорил Пофиг. Не то сейчас, не о том подумал. Да тьфу на вас, извращенцы! Вы со мной? Теперь даже не знаем, пробормотал майор, но всё равно подошёл поближе. Остальные тоже подтянулись. Всем пока, на связи. Я раскрыл свиток телепорта и прочёл заклинание. Сильнейший толчок в ноги подбросил нас в воздух. Затем гравитация взяла своё, швыряя вниз на булыжную мостовую. «В следующий раз я пойду телепорты покупать», — пробурчал Пофиг из-под туши свалившегося на него Коляна. «А то это становится уже не смешно». Входная дверь ресторана открылась, и оттуда выглянуло бледное лицо Олдрига. «Быстро в дом! Бегом!» Мы недоуменно переглянулись и рванули к дому, проскакивая в открытую дверь. Дверь за нами закрылась, и обессиленный Олдрик сполз по ней, усевшись на полу и обхватив голову руками. «Олдрик, что случилось? На тебе лица нет?» «Всё пропало. Он их похитил», — тихо прошептал он. «Кто похитил? Кого?» Олдрик отнял руки от лица и покрасневшими глазами посмотрел на меня. «Мою жену, Марь Ивановну, и аринку похитил малыш». Хотел и Брумгильду забрать, но она смогла вырваться и добежать до дома. Дом остановил бросившуюся за ней похитителя, превратив кусок желе. «Что? Кто? Как?» — наперебой загомонили все. «Брумгильда!» — заревел Калян, бросаясь вверх по лестнице на второй этаж. Я схватил Олдерга за грудки, сдергивая его на ноги. говорите все четко и точно, с самого начала. «Они пошли по магазинам». «Кто они?» «Сейчас, подожди». Олдерик собрался с мыслями. «Мия-Лена — это королева эльфов, которая... Она оставила Эля и Рома здесь за послов, а Иринку поставила над нами главой, чему эти два алкаша были сильно рады. Не отвлекайся давай, кратко и по существу». «Так я по существу?» Наши женщины так обрадовались, что решили отпраздновать это выходом в город, походом по ресторанам и магазинам. Антонио сказал, что подменит Мария ивановну Я остался ему помогать. Вечер прошёл нормально. Мы закрылись и вышли на крыльцо подышать свежим воздухом. И тут как раз наши дамы...» — голос Олдрига дрогнул. «Вышли. Вон из-за того поворота. Я стал, чтобы пойти им навстречу но тут сзади них открылся портал. Из него повыскакивали какие-то твари. И ринку Мариванну и Алю сразу в портал затащили. А Брумгилля не растерялась. Двоих стороны раскидала и сюда бросилась. Я бросился к порталу, но этот громила, что за ней гнался, врезал мне так, что я корком полетел. Я только и увидел, как они подбежали к дому. Тот окутался красной аурой, и урод растёкся лужей слизи. Когда же я поднялся на ноги, портал уже закрылся, а на тротуаре лежало только это. Он протянул мне лист бумаги. Я дрожащими руками принял его и развернул. Здравствуйте, мальчики и девочки. Вернее, уже только мальчики. Если вы читаете это, то значит нежная и мягкая половина вашего дебильного клана уже у меня в гостях. Пользуясь случаем, приглашаю и вас присоединиться к ним у меня в замке. В этот раз я настаиваю на вашем посещении, иначе через три дня я начну присылать их по частям. Но не надейтесь что они от этого умрут. Я оставлю достаточно большую их часть, чтобы на следующий день начать всё сначала. Надеюсь, до очень скорой встречи. Вечно ваш, любящий вас, малыш».